остановить на время горестные мысли. Каждую соринку она была готова подбирать и нести на общую кухню в пропитанное гнилыми соками мусорное ведро, без конца перекладывала свое немногочисленное имущество, добиваясь от всего равнения и параллельности. Стоя уже на табуретке, С холодной, липкой отмыла петлей под самым подбородком. Она увидала внизу свою абсолютно прибранную комнату, похожую на макет. Библиотечные книги, ручки, записка родителям были словно нарисованы на столе. Но далеко на полу белели какие-то рваные нитки, до которых в этой жизни было уже не дотянуться. Ноги ее дрожали очень мелко. Табуретка дрожала крупней. Рот как рана кровью, без конца наполнялся слюной. Через некоторое время она, зажмурившись, вылезла из петли, зацепившись сзади за волосы, утыканной шпильками, и кое-как, поместившись коленями на шатком квадрате табуретки, ступила на пол. С ощущением, будто сошла с карусели. Потом она вымыла полы с дефицитным, пухшим в горячей воде стиральным порошком. С той горячей зареванной уборки началась ее новая жизнь, которая так и продолжалась без перерыва до сегодняшнего дня. Нина Александровна никому и никогда не говорила про этот свой нелегальный и неудавшийся опыт. Меньше всего она была готова рассказать об этом Алексею Афанасьевичу, человеку настолько строгому что супруга при нем сама почти забыла ту свою незаконную беспризорность о курке на блюдечке и как снимала, будто для занятия любовью, прилипшую под сердцем на кровавой кляксе шелковую блузку. Парализованному Алексею Афанасьевичу было много труднее, чем Нине Александровне в те невероятно одинокие месяцы когда ей никто не помогал и никто на свете не согласился бы направить потверже ее шатающийся нож, как учительница сжимает и направляет неуверенную ручку в комаринной щепотке первоклассника. Или когда она, согнувшись со своим орудием, выкашливала страх просто стукнуть ее по спине. В сущности, ветеран пытался сделать невозможное. Он уже был неудавшимся изделием смерти, бракованной заготовкой, от которой смерть отступилась, не справившись с непрерывностью жизни в его озаренном сознании. Однако ветеран не смирился и теперь собирался сделать смерть собственноручно, всего лишь повторить на зеркальный выворот то, что с легкостью делал для других, но ему сапожнику без сапог за всех человеческих ресурсов оставалось лишь угрюмое тюремное терпение, помноженное на бесконечные годы приговора. Способность двигаться к цели по миллиметру и вытачивать всякое движение, словно хитрую деталь самодельного механизма. Казалось, будто смерть лежит в его кровати, как законная жена. И Алексей Афанасьевич по миллиметру Через какую-то мысленную лупу изучает это существо и переносит его в свое сознание, по-прежнему обладающее свойством удерживать все. Может быть, неуспешность попыток.